Глава сорок пятая. Не тебе со мной тягаться. Академия Хистерион. Немногим ранее. «Так, успокойся!» — Алария Фейр прикрикнула на Бьянку, наблюдая за плаканную девушку из магического переговорного зеркала. «Я не могу!» — схлипнула она, шмыгая носом. Кинар эту поганку за руку держал! За руку!» «Немного времени, и ты будешь на месте этой голодранки, милая моя!» Сменила тон огненная Магианна, недовольно щурясь. «Ты знаешь моего сына как никто другой. Его любимые блюда, привычки, манеру поведения и даже увлечения его разделяешь, хотя они мальчуковые. Не тягаться ей с тобой. Поверь мне, опытной женщине!» «Тетя!» — Бьянка стерла шелковым платком слезы. «Что нам делать?» «Говорите, я готова на все!» Алария Фейр Внезапный звонок Бьянки по магическому зеркалу ввел меня в ступор. Хорошо, что рядом не было Мериты. Увидеть она в таком состоянии свою родную дочь, то могла бы воспротивиться принятому решению о соединении наших семей. Смотрела на ревущую девушку, закипая праведным гневом. «Ни на Бьянку, нет, ни в коем случае!» Эта девушка была идеальной невестой для моего Кинара. На ту плебейку, которая выползла из трущоб и что-то из себя корчит. Ловко она окрутила моего сына. Уж чем именно эта девица смогла взять его, я догадывалась. Он у меня любитель женских тел. И, видимо, убогая быстренько предложила ему свое, чтобы развлечь. Знаем мы таких. Проходили. Успокоив Бьянку, что далось, скажу я вам, с огромным трудом, Присела на софу, мастерски выстраивая в голове нужный план дальнейших действий. Прошло лишь пару минут, а я уже точно знала, что делать и как поступить. Не теряя времени, даром отправилась к ректору Леройту, естественно, не предупреждая об этом своего драгоценного супруга, который точно задал бы сотню вопросов, тем самым раздражая. Главу Академии, который всегда был на стороне нашей семьи, мое появление удивило. Он недоуменно уставился на меня, когда я нагло открыла портал посреди его кабинета, важно шагая. Он не перебивал меня, когда я в непринимающей отказа манере рассказала ему суть своего плана. Знала, что маг не откажет. Как и ожидалось, Леройт лишь кивнул по окончанию моего монолога и ушел за нищебродкой, перед которой вскоре развернется мастерская игра. Я даже повздыхала пару раз, что такой актер во мне пропадает. Сидя на гостевом кресле, в расслабленной позе я покачивала носком туфельки, постукивая на маникюренными ноготками о столешницу, как дверь в кабинет распахнулась, являя мне ту, которую мгновенно захотелось спалить дотла. «На вид такая невинная овечка. Да я сожру тебя, не подавившись. Не тебе со мной тягаться». Едко плевалась я, приветливо улыбаясь в этот момент. «Мисс Атаро...» Махнул рукой ректор, чуть отступая в сторону и тем самым позволяя девице пройти вперёд. «Позвольте представить вам миссис Аларию Фейр». От прозвучавшего имени и фамилии девица удивлённо распахнула глаза, делая их и без того огромными. Что, струхнуло? Даже показалось, что из меня вылетел зловещий смех, но, на моё счастье, всё произошло лишь мысленно. «Так вот она, наша гордость Академии». всплеснула я руками, поднимаясь с кресла и оглядывая скромно стоящую девушку с головы до ног. Понятно, чем она смогла зацепить Кенара. «Нам именно таких учеников и не хватало», вещала я, чувствуя отвращение к воднице. «Давайте я все объясню», взял слово Леройд, что было оговорено чуть ранее. «Семья Фейр принимает активное участие в развитии и поддержании нашей академии, которая является одной из лучших. «Миссис Фэйр? Но зачем же так официально?» — вклинилась я. «Для некоторых можно сделать исключение. Зовите меня миссис Алария Юная Кэрин». Мой хищный взгляд отслеживал каждую эмоцию, проскальзывающую на лице беднячки. Она находилась в смятении и ещё, похоже, что-то подозревала, чего нельзя было допустить. «Ну, — пожал плечами Леройд. раз вы так хотите. Так вот». «Миссис Аларе имеет связи с академиями соседних государств, организовывает массовые съезды адептов, где они обмениваются знаниями. Естественно, туда попадают лишь избранные, и это огромная честь для них, скажу я вам», — хмыкнул ректор. «И именно этой чести удостоились вы, мисс Атаро». Но...» — лицо девицы побелело. «Я видела, что сказанное не пришлось ей по душе». Да только мне было глубоко плевать на её желание. «Вы отправитесь на земли эльфов!» Довольно улыбалась я, действительно испытывая радость. Да только не от того, что грязнокровка получит незаслуженные знания за мой счёт. От того, что у меня получилось вышвырнуть её из академии, сохранив при этом честь своей семьи. Отъезд неугодный — дело времени. Я бы сейчас же её отправила к ушастым, да только до этого... Нужно было воплотить задуманный план в реальность. Перевод голодранки — лишь вторая его часть. Но она взволнованно сжимала и разжимала пальцы. «Но я ведь только поступила сюда. Вдруг я подведу вас?» «Умная тварюшка», — фыркнула я. «Я верю в тебя», — для пущей убедительности кивнула. «Ты справишься. Быть отличницей нелегко, но в тебе есть выдержка, желание учиться и познавать всё новое». «Твоя тяга к знаниям достойна похвалы, дитя!» Умничала я, стараясь придерживаться дружелюбного тона, хотя меня так и распирало высказать этой аферистке всё в лицо. «Спасибо», — Панура. опустила голову девица. «Поверь», — продолжила я, «твоя жизнь кардинально поменяется с этой поездкой. Ты пробудешь там примерно год». «Год?» — ахнула Атаро, грубо перебивая меня. «Ни манер, ни воспитания. Брезгливо выплюнула я. Год. Снова кивнула я. Понимаю, что мало, прикидывалась я дурой, но не забывай, что Академия спонсирует твое обучение в соседнем государстве. Это очень затратно. Но выставила я указательный палец. Если твоя успеваемость будет радовать, то мы продлим твое обучение. Обещаю. Да я просто гениально. Расхохоталась мысленно Лекуя от своего коварного плана. «Совсем забыла сказать вот о чём». Я прочистила горло, создавая иллюзию важного момента. «Ты приглашена на ужин к нам домой. Нужно тщательно обсудить твой переезд, ведь это такое событие, а заодно и познакомимся поближе. Мой супруг будет рад твоему визиту. Сегодня вечером ждём тебя, дитя. А теперь простите, но, как говорится, дела никто не отменял». Я ещё раз улыбнулась оборванке и открыла портал. тем самым показывая, что мой резерв не так уж и мал. Победа будет за мной. А Лария Фейр всегда добивается желаемого.